Он радостно засмеялся в предвкушении будущего. Быть может, я слишком долго задержался на характеристике этого нового моего знакомого, но нам предстояло провести вместе немало времени, и мне хотелось зарисовать его таким, каким я впервые узнал его со всеми особенностями, какие бросились мне в глаза при первой встрече. Я, вероятно, не скоро расстался бы с ним, если бы мне не надо было спешить в редакцию с отчетом о заседании. Я оставил лорда Рокстона освещенным красноватым светом ламп с любимым ружьем в руке. Он заботливо смазывал затвор и тихонько посмеивался при мысли о тех приключениях, какие нас ожидают. Для меня было очевидно, что если наша экспедиция связана с опасностями, то во всей Англии я не мог найти более хладнокровного и смелого спутника. Утомленный происшествиями этого дня, я, тем не менее, просидел до поздней ночи с Макардлем, редактором отдела последних известий разъясняя ему все обстоятельства дела. Он считал его настолько серьезным, что собирался на следующий день довести о нем до сведения нашего хозяина, сэра Джорджа Бомон. Мы сговорились, что я буду описывать все мои приключения в форме писем к Маккардлю, и письма эти будут либо тотчас печататься в ежедневной газете, либо сохраняться для опубликования в дальнейшем, смотря что потребует от нас профессор Челленджер ведь пока не были известны условия, на каких он согласится дать нам указания, необходимые для путешествия в неведомую страну. В ответ на наш запрос по телефону он разразился настоящим обвинительным актом против печати и, только излив свою желчь, добавил, что, получив извещение о дне нашего отъезда и о пароходе, на котором мы отплываем, он к моменту отъезда доставит нам необходимые инструкции. На новый вопрос с нашей стороны не последовало уже никакого ответа. Только жена профессора жалобно взмолилась, чтобы мы больше не раздражали его, так как он и без того страшно сердит. Третья попытка, сделанная на другой день, закончилась катастрофически. Мы услыхали сильный треск, а немного погодя получили из телефонного бюро уведомление, что аппарат профессора Челленджера разбит в дребезги. После этого мы отказались от всяких попыток связаться с ним. А теперь мой терпеливый читатель я больше не стану непосредственно беседовать с тобой. Отныне, если ты и узнаешь о моих дальнейших приключениях, то только через газету, которую я представляю. В распоряжении редактора остается этот рассказ о событиях, которые послужили началом самой замечательной в истории науки экспедиции. Таким образом, если бы мне не суждено было вернуться в Англию, все же станет известно, при каких обстоятельствах экспедиция была затеяна. Я дописываю эти строки в салоне парохода «Франциско», и Лоцман заберет их с собой, чтобы отдать на хранение мистеру Маккардлю. Позвольте мне, прежде чем я захлопну эту тетрадь, нарисовать еще одну картину, которую я увезу с собой, как последнее воспоминание о старой родине. Сырое туманное утро поздней весны. Сеет мелкий холодный дождь. Три фигуры в глинцевитых макинтошах шагают по набережной, направляясь к сходням Большого океанского парохода, на котором уже поднят синий лоцманский флаг. Впереди носильщик везет тележку, высоко нагруженную чемоданами, портпледами и ружьями в чехлах. Профессор Сэммерли, долговязая меланхоличная фигура, идет, волоча ноги и понурив голову, как человек, уже оплакивающий самого себя. Лорд Джон Рокстон шагает бодро, И его худощавое живое лицо так и сияет между козырьком охотничьей кепки и толстым шарфом. Что касается меня, я счастлив, что суета последних дней и тягостные прощания остались уже позади, и это, наверное, написано у меня на лице. Мы уже подходим к пароходу, когда сзади нас громко окликают. Это профессор Челленджер, который обещал нас проводить. Он догоняет нас, отдуваясь, красный и сердитый. — Нет, благодарствуйте, — говорит он. — Я предпочитаю не подниматься на борт. Мне надо сказать вам лишь несколько слов, которые могут быть сказаны и здесь. Прежде всего, прошу вас не воображать, будто я считаю себя вашим должником за то, что вы отправляетесь в это путешествие. Можете быть уверены, мне это глубоко безразлично и никаких персональных обязательств на меня не возлагает. Истина всегда остается истиной, и какие бы сведения вы ни привезли оттуда, на ней это не отразится, хотя, возможно, любопытство и страсти многих праздных людей разгорятся. Мои инструкции с указанием направления и прочего заключаются в этом запечатанном конверте. Вы вскроете его, добравшись до города Манауса на реке Амазонки, но не ранее числа и часа, обозначенных на конверте. Надеюсь, вы поняли меня. Я рассчитываю, что мои условия будут точно соблюдены. В этом мне по рукой ваша честь. Нет, мистер Мэллон, я не собираюсь стеснять вашей корреспонденции, поскольку целью вашей поездки является проверка фактов. Но я требую, чтобы вы не указывали точно место вашего назначения и чтобы ничто не опубликовывалось до вашего возвращения. Прощайте, сэр. Благодаря вам несколько смягчилось мое отношение к представителям вашей омерзительной профессии. Прощайте, лорд Джон. Для вас, насколько я понимаю, наука книга за семью печатями. Но вас ожидают богатейшие возможности для охоты, с чем вас поздравляю. Не сомневаюсь, что при желании вы сможете поместить в охотничьем журнале описание того, как вы застрелили Диморфодонта. Прощайте вы, профессор Сэммерли. Если вы еще сохранили способность к самоусовершенствованию, в чем, откровенно говоря, я не уверен, то вы вернетесь в Лондон поумнев. С этими словами он повернулся на каблуках, и минуту спустя я видел с палубы парохода короткого, плотного человека, ковылявшего вдали по направлению к вокзалу. Мы уже на середине канала. Только что раздался звонок, по раздавать письма. Сейчас мы распростимся с лоцманом. Вперед! Пожелаем всяких благ тем, кого мы оставляем на родине, а себе счастливого возвращения.